Глава 7. Первые каваллеры. Давненько за мной так мужчины не ухаживали. За один московский вечер я наслушалась больше ветиеватых комплиментов, чем за все минувшие годы. И взор мой ясный, полон тайной страсти и губы, сходны розы на заре. И Гибокстан, и плавные движения дают простор воображением. Самарский театрально вздивал руки к потолку, сопел как племенной бык, обещал убить, перекатывая на дуэли за мою благосклонность и нёс прочью окалесицу, не забывая прихлёбывать дорогое вино и закусывать балыком. На человека с хорошим аппетитом бывает приятно смотреть, особенно когда он виртуозно владеет руками. Я смеялась, немного кокетничала и шутила, стараясь с ней переборщить с алкоголем. Не забыла спросить её про купца Третьякова из Сибири, но самарский гордо заявил, что общается только с высокой публикой, которая может оценить истинное искусство, а не цыганские вопли под гитару. Видимо, конкуренция музыкантов в трактирах весьма велика. Мы начали обсуждать падение нравов и пошлость современного романса, затем-то вспомнили трагедии Софокла и гибель Помпеи. Потом, невзирая на рубкие протесты Перекатова, добрались до эротических стихотворений Александра Пушкина. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством иступлением. С тинаньем, криками в аханке молодой, когда виясь в моих объятиях змеёй, порывом пылких ласк, и я зову лабзаней, она торопит мир последних содроганий. Наконец, Сергей Петрович громко икнул, извинился и нетвёрдой походкой удалился в мужскую комнату, а мы остались в самарском наедине. Он тотчас вытащил портсигар, развязно закурил, не спрашивая моего разрешения, и вдруг серьёзно сказал. «Хотелось бы внести ясность, Алёна Дмитриевна. Сказочку про золотые рудники вы можете и дальше перекатыву, толковать. Но я-то стрелянный воробей. Меня на мякине не проведёшь. Подозреваю, что вы женщина умная и азартная». любите красиво провести время деньжата есть на первый случай но разумеется не миллионы Пф, наверное с мужем развод получили отступные и празднуете пару сотень бумажками готовы пустить на ветер так почему не со мной я приехала в Москву искать дедушку а сергей петрович прекрасно знает город у нас деловые отношения Зачем вообще связались с этим голодранцем? Что в нём фактурного нашли? Неужто поверили в древний княжеский род? Так я разочарую редок Перекатова, всего навсего хитрый помещик, нажившийся на поставках фуража во время военной кампании. Нет, господин Самарский, вы не воробей, а самый настоящий гусь. Я откинулась на стуле и незаметно поправила тугой пояс платья. Всё-таки с закусками перебрала. Буду так трескать деликатесы, скоро стану копией томной госпожи Лепуновой. Ах, да, купить бабуле малиновое пастилу или брусничную. Понять вас хочу, Алёна Дмитриевна. Да пяточек, да печёнок хочу изучить. Интересный вы экземпляр. Не унимался Самарский, оценивающий, разглядывая мои плечи и аккуратный бюст. «Может, бросим здесь перекатыва отдуваться, а сами закатимся в номера?» «Тет-а-тет, -тет, я покажу вам пару цирковых трюков из программы знаменитого силача Де Груа или роковую сцену из Отелла. Также готов выполнить все ваши интимные пожелания». «Медовая ванна и души шампанского в ассортименте к вашим услугам, мэдам!» «За отдельную плату?» — усмехнулась я. «Увы, Алексей Павлович, другие планы на вечер гораздо скромнее». «Черт возьми!» — вскричал Самарский, опрокинув стул и падая предо мной на одно колено. «Ваша холодность сводит меня с ума!» Отныне я ваш презренный раб, владей же мной, прелестная жестокость. Ну-ну, что ещё придумываете? Я немного растерялась от напора пьяного теста стерона и уже присматривала на столе блюдо потяжелее на случай вынужденной самообороны. Я кончил. Жду решения госпожи, смиренно молвил самарский Куда есть кнуться высоким альбомом в мои ноги. Рада за вас. Это я пробормотала уже в адрес распахнувшейся двери. Сергей Петрович явился в сопровождении знакомого полового. Рассчитайтесь нас, пожалуйста, и поскорее. Выбравшись из душного помещения на свежий воздух и ожидая извозчика, я внезапно пожалела, что не могу закутаться в роскошную шубу. а вынуждена на все пуговки застёгивать элегантное, но довольно тонкое пальто. К ночи похолодало, или меня бил нервный озноб. Извозчик натянул вожжи. «Стой, холера! Куда прикажете, барыня?» «Сейчас разберёмся. Обождите секундочку». Я оглянулась на своих провожатых. Самарский ухватил Перекатова за грудки, что-то яростно шептал ему в ухо. А тот жалобно оправдывался, стараясь вырваться из цепких пальцев пианиста. Прекратите безобразничать, Алексей Палыч, вступилась я. Не портите моё впечатление о столице. Какой столице? Разве мы в Петербурге? усмехнулся Самарский. Что-то вы напутали, матушка. Москва бьёт с носка, а Питер бока по вытер. Досадуя на незнание исторического материала, я стала выкручиваться. Древнее народное значение города имею в виду. Мы ещё увидимся, жестокая. Под этот многообещающий возглас я неуклюже забралась на сиденье пролётки, а перекатов заботливо укрыл меня по пояс потёртой меховой накидкой. Сергей Петрович, я вот что придумала. До Замоскворечья долго добираться, ещё такая скверная дорога, я устала, признаться. Отвезите меня в какую-то приличную, ближайшую гостиницу, а завтра с утра снова погуляем по городу, если вы не против, и дальше составить мне компанию. Я в полном вашем распоряжении, Алёна Дмитриевна, извиляющимся языком обратился к извозчику. В ласкутную голубчик, На Тверскую, гони. Скоро мы остановились возле четырёхэтажного здания, освещённого газовыми фонарями. Я предложила снять номер и самому Перекатову, тот живо согласился. Представляю, как не хотелось ему возвращаться в скромную холостяцкую обитель над рекой. По скрипучему лифту мимо лестниц Каслинского литья поднялись мы на третий этаж. В коридоре тихо, приглушенный газовый свет и ковры постелены. Прощаясь у дверей моей комнаты, Перекатов заметно смущался и напрашивался на более тесный контакт. «Прошу меня извинить за выходки Самарского. В сущности, он безобидный малый, но бывает нахален и груб. Нигерист по натуре». «Рада, что вы ему полная противоположность, Серёжа». Я позволила себе некую фамильярность, но Перекатова она вдохновила на робкий штурм моих покоев. Я с милой улыбкой преградила ему путь и манерно протянула руку для поцелуя. Хороший ты мужик, Серёжа, но не орёл. В номере было тепло и уютно. Кровать высокая, подушки мягкие, а снился, конечно, Каламбур. Какие-то бородатые кентавры в зипунах собирались меня похитить без цели выкупа. Поэтому проснулась я поздно от колокольного перезвона за окнами. В чудесном настроении одеваться и причёсываться горничная помогала, после чего мы с перекатовым напились кофе со сливками и тёплыми булочками. На подносе была также пара бисквитов, ветчина и холодное мясо. Свидем из Натака Перекатов заявил, что только англичане зануды завтракают ростбифом, а русскому человеку и хлебушек с вологодским маслицем подойдёт. Тем более выбор большой: ревельский с тмином, филипповские сайки с изюмом, крендельки с маком. За один присест всего не попробуешь. плотно по завтракам я предложила заглянуть в книжные магазины, дабы ухватить пару журналов или календарей, освещающих текущие события в стране. Мне желаю больше попадать впросак, как в случае со столицей, и вообще интересно знать, что сейчас пишет Фёдор Михайлович Достоевский и как поживает Лев Толстой. От мысли, что могу в ауле увидеть великих писателей, У меня дыхание перехватило, и сердце забилось часто. Я отодвинула молочник, схватила Перекатова за рукав и начала страстно расспрашивать. Оказалось, Сергей Петрович знаком с романом "Война и мир" поверхностно и отнёс не в восторге от прочитанного. Не пойму, чего нео которые наши критики его превозносят. Половина книги пустая болтовня о кумушек и маменик. Девичьи выдумки и мечты, а известные генералы выписаны скупо и картинно. Но как граф Толстой может знать, о чём думал Наполеон в ходе баталии? И языка, смею заметить, тяжеловат и многословен, излишне. Я больше расположен к историческим сочинениям господина Загоскина. Вот там простота и ясность. в купе с глубинным народным чувством к тому же сюжету увлекает с первых страниц также равнодушен остался перекатов к преступлению и наказанию но из его придирчивых реплик мне удалось выяснить что Фёдор Михайлович недавно вернулся в Петербург из длительной заграничной поездки по слухам очень стеснён в финансах а потому затворился в комнатах и Наспор в торопях творит новую книгу для строгого издателя. «Надо же человеку семью кормить!» – важно заметил Перекатов. Оставив литературную тему чуть в стороне, мы обсудили репертуар малого театра, где сейчас с успехом шли пьесы Островского, Мольера и Шекспира, а также разного рода «Выдевили» с оперетками – Я призналась в намерении посетить цирк и театр, поездить по музеям и выставкам, разобраться в культурной жизни Москвы начала 70-х годов XIX -го века. Хочу в Кремль и Китай-город, а ещё Сухревскую башню посмотреть. Слышала, там до сих пор бродит призрак шотландского колдуна Брюса с подвижника Петра I. Планировала я шумно и эмоционально, смеялась и бурно жестикулировала. Перекатов неустанно следил за мной бархатными карими глазами и от чего-то грустно вздыхал. Наверное, у меня волосы опять растрепались или крошки на губах, а может, сипчики для сахара не в той руке держу. Ничего, ещё научусь тонкостям этикета.